Бонус. Арсений. Это лютый пиздец. Больше никаких детей. Никогда в жизни я больше не разрешу ей рожать. Давай, ну, побольше воздуха. Арёта акушерка на всю палату. «Тушься! Тушься! Ещё. Ещё. Ещё сильнее. Маришка, вцепившись клещами в мои предплечья, вся красная и мокрая от натуги, рычит сквозь стиснутые зубы. Я, блядь, тужусь вместе с ней. Каждую потугу вместе проходим, и мои силы уже на исходе. Меня трясет от усталости, дичайшего страха и боли за нее. Нахуй детей. Нет, все! Я не позволю ей еще раз пройти через это. Давай, командует тетка с руками толщиной с моей ноги. Головка показалась. «Еще!» Ну, девочка, давай, роди его. И Марина делает это. Полностью отрывает корпус от кресла, принимая сидячее положение и выталкивает из себя нашего сына. Все замолкают, и тишину взрывает громкий детский плач. И вместе с ним меня разрывает на хрен изнутри. С мощной отдачей в голову и конечности. Пол под ногами раскачивается, приходится прикрыть глаза. Арсений Рустамович толкает в плечо и суют в руки холодный металл. Режьте. Глубокий вдох через нос и продолжительный выдох. Поднимаю веки и вижу, как все присутствующие смотрят на меня с тревогой. Все, кроме сына. Тот, суча ручками и ножками лежит на груди моришки. — Все нормально? На шатыря дать? Нет, нормально. Дресущийся, как у алкаша с похмелья рукой, перерезаю пуповину и уже через пару мгновений получаю сверток с моим сыном внутри. Маленький сморщенный комочек бордового цвета, весь в смазке и крови, но такой теплый и уютный, что мое сердце, разбухнув от переизбытка эмоций, выплескивает из себя горячие, щемящие чувства, что перекрывает горло и заполняет влагой глаза. Брюнетик Басит огромная акушерка, отцова порода. Да. Блядь, не знаю. Непонятно ничего, но пушок волос на голове черный, как у меня. Сын. Я готовился и настраивался девять месяцев, а сейчас стою размазаный в кашу. Колотит знатно, и руки трепетно сжимают его, как самое ценное сокровище. Давайте мы его вымоем и в красивую пелёночку завернем, воркует медсестра, забирая сына. Я оборачиваюсь на Марину, с ней еще возятся врачи, и ей не до меня. «Выйдите к родственникам, деликатно намекают на выход. Да, иду, как пьяный, пошатываясь. Миную тамбур в родильный зал, выхожу в коридор. Раиса и Герман нервно вышагивают вдоль него, но заметив меня, резко замирают. Ну, сын. И дальше меня едва не сбивают с ног. Герман жмет руку и крепко обнимает Рая, повиснув на шее, плачет и расцеловывает щеки. Я теряюсь, малость, никак не могу привыкнуть к столь бурному проявлению родственной привязанности. Что это по-настоящему? И ничего постыдного нет в том, чтобы получать от этого удовольствие. Как назовете?» — спрашивает Герман, прячу подозрительно блестящие глаза. Решили уже? Решили, киваю Германом. Марина предложила, а я не против. На обычно невозмутимом лице тестя мелькает тень удивления, а потом я вижу, как уголок его губ ползет вверх. «Хитрожопые!» — бормочет еле слышно, хлопая меня по плечу. Раиса снова плачет от умиления, а потом нам разрешают навестить молодую мамочку. Марина полусидя в том же родильном кресле прижимает к груди аккуратный сверток и улыбается. Улыбается мать вашу! После того, как всего двадцать минут назад в страшных муках родила, она, глядя в крошечное лицо нашего сына, нежно улыбается. У меня только сейчас откат начинается. Колет всего и бросает в пот, а она улыбается. "Мам, смотри, какой", восклицает тихо и переводит взгляд на меня. "На Арсения похож". Я, блядь, как истукан стою. Горло пробивает эмоциями, долбит в грудь и голову многозарядным на вылет. Туплю страшно, но одно понимаю чётко. Кто-то там наверху благословил меня, послав эту девочку. За какие-то заслуги или по ошибке, я не знаю, но костьми лягу, чтобы она всегда улыбалась так, как сейчас. Греховцевы торчат в роддоме еще пару часов, и к вечеру отчаливают в аэропорт, потому что позвонил Сашка и сообщил, что увез Дашу рожать. Я никуда не тороплюсь. С некоторых пор не выношу одиночества. Сидя на корточках у Маришкиной кровати, наблюдаю, как она кормит сына грудью. Больно, спрашиваю, заметив, как жадно Герман хватает маленький сосок губами. Нет, смеется Марина. Я привыкла. Вы, Арсений Рустамович, тоже не всегда нежничаете. Дурею от нее. Вот это сила. Как ты, малыш, Хорошо. Ничего не болит. Демонстративно оглядывается по сторонам. И палата мне нравится. Думаю, вернуться сюда через год-полтора.